Глава 14. Переход в мир Эрлоста прошел буднично. Межмировой портал принял меня как родного, ласково ткнув теплым мокрым носом и одарив крупицы опыта. Сказалось, родство к стихии. Ну а полученный опыт он пригодится при рискованных прыжках вслепую там или по мутным плавающим координатам. Меньше шансов раствориться в нежных объятиях межпространственных перин». Внимание духа-хранителя было мимолетным, хоть и страдальчески болезненным. Причем больно было не нам, а самому существу, обратившему на нас взор. Мы ведь теперь непростые смертные. Внимание существа около божественного уровня не способно искорежить наш разум, да и накрыло нас лишь отголосками чужих эмоций. Что с ним? Болеет? Зубки режутся? Перебрал Брашки из волшебного кизила? В поход отправился вдвоем с Элкилом. Бог зла фонил раздражением и крепко страдал от головной боли. Копаться в чужих мозгах оказалось занятием непростым и наказуемым. От тяжелой ауры, будущего бога, добра шарахались в стороны даже солнечные лучи, отчего Илкил выглядел вдвойне зловеще, будучи окруженным кольцом тьмы посреди относительно солнечной поляны. Назгул морщился, шугал всех и вся, но, по крайней мере, был способен сесть в седло Фестрала. По сравнению с Авосем он просто живчик. «Пантеончик у меня! Обнять и плакать!» Наш бог рандомной удачи намудрил с планированием и вновь остался без ног. Хитрая схема, ведущая к легкой победе, не сыграла, обломавшись на девятом такте. Пришлось ему взяться за клинки и вступить в ближний бой, прикрывая наши спины и совершая локальный подвиг. «Все ж таки авось, бог не боевой!» И рубиться с гвардейцем сто единого целых сорок секунд, пока я не вывалился из локальной свертки пространства, это достижение. Как известно, за каждым подвигом лежит чья-то ошибка. Тут сетовать было не на кого. Накосячил авось сам. Что-то не сошлось с таймингами, и ноги, раздробленные могучими челюстями, стали платой за ошибку. Хотя вось не унывает, он всегда на позитиве. У него почти не бывает горя и беды. В большинстве случаев Аф воспринимает неприятности как уроки. Дорогие, либо дешевые, но уроки. А сидя у меня на подсосе халявной веры, он вообще превратился в несгибаемого оптимиста. Вновь зарылся в конструктор, разрабатывает конечности с активной защитой. Пора учить. Еще один такой залет и выдам ему средств в обрез, чтобы хватило исключительно на ноги старой бабки с артритными коленями, пигментными пятнами и черными ногтями с толстым слоем желтого грибка. Буэ. Эрлост. Пасмурный мир. Вокруг места высадки — поляны с мокрыми цветами, редкие рощи из монументальных деревьев и оглушающая тишина. Нахохлившиеся бабочки со слипшимися крыльями вцепились в лютики-ромашки, как в свое родное. В воздухе витают тревога и легкий запах. Аниса, запах леденцов из моего детства. Мир сразу же стал на пару градусов милее и роднее, понимая, что это выверты психики. Легко могу исправить самовнушение, но не хочу. Вызвал медведя, прикрыл его бафами. Приколы Ради раскрасил гамми под вини пуха, улыбнулся, глядя, как медвежонок недоуменно осматривает себя в луже. Предотвращая истерику, кратко объяснил, что винни кульный боевой медведь выходивший с голыми руками против неправильного роя. Вон даже дед Гамми, заслуженный мастер фарма, и тот в былые годы не гнушался таскать на лапах комплект лунного Винни-Пуха. Гумунгуса также кастомизировал, натянув скин под бронетанковое камуфло. На секунду сжал губы, вспоминая БТРочку и ее хозяина, Эрика. Бережно приложил руку к сердцу, где, как мне казалось, находился инвентарь с Друмиром. «Спите, ребята. Все будет хорошо. Ведь боги, солдаты астральных войн, для того и нужны, чтобы защитить ваш сон, ваш дом, ваших детей. А кто не хочет молиться своим богам, будет молиться чужим». Пока Мишка оглядывался и настороженно водил жалом по сторонам, я прямо под ногами сорвал блеклый крохотный цветочек. Понюхал. Действительно пахнет анисом, с уверенной нотой магии природы. Хорошая травка с запахом детства и неплохим лечебным эффектом. Женьшень отдыхает. Здоровье в этой ромашке минут на 10 жизни. А это круто. Если гонять такой чаек три раза в день, то стареть будешь в разы медленней. Теперь я понимаю, почему в этот мир лезут все, кому не лень. Вряд ли мне сразу же попался рарный ингредиент. Вон этих цветочков до горизонта. Боюсь представить, что тут можно отыскать, если реально поднапрячь скилл собирателя. Воткнул цветок Мишки за ухо. «Нюхай, косматы, нюхай. Бате нравится, и ты тащись». За спиной отчетливо потянула болью, тревогой и мертвечиной. Оборачиваясь, Вдалеке гигантской спиралью клубится черная туча, шарящая по земле хищными, хоботами дюжины смерчей. Зеленые молнии бьют в одну и ту же точку. Выкрученный на максимум слух доносит звуки канонады и... Хм... пулеметных очередей... В магическом зрении туча фонит классической некромагией с черными искрами хаоса, но и основной пласт около божественной силы природы также сосредоточен за горизонтом. «Ох, не нравится мне этот расклад!» — называется «Зашли за цветочками». Походу, местный дух-хранитель схлестнулся с чем-то серьезным. Нам до его разборок дела нет, видали мы тысячи богов и десятки миров в более тяжелом положении. Так что молча делаем свое дело и уходим, пока фейка спит, а терпение сиреневого не кончилось. Боюсь, что если домовой выскажет свое неудовольствие, его поддержат тени, стража, а то и вовсе древо. Вот так мне нашептывает чуйка. Эйфория от первого посещения мира постепенно проходит. За общим начинаю замечать частности. Одинокие деревья великаны. Покинутые гнезда, в которых уже беззвучно хрипят, умирающие от голода птенцы. Двадцатиметровые воронки, словно под землей дрыхла стая бульдозеров, а по весне они проснулись и поперли вдаль. От каждой воронки идет истончающийся земляной след. Быть может, это деревья повыдергивали корни и ушли в сторону клубящейся тучи? Биосфера здесь во многом разумна и волшебна. Всяких трентов, дендроидов, энтов и прочих дубов-колдунов хватит не на одну армию. Бредущий вдали леший, в чье плечо намертво вцепилась мумифицированная сова, а в уши до крови воткнуты зеленые шишки. Проводив лешака задумчивым взглядом, мы уселись на маунтов. Защиты всадника и животного соприкоснулись, поискрив и пришли в сопряжение, взаимно усиливая друг друга. Заморосил дождь. Крупные соленые капли со стоном падали с неба. Попавшие под них растения стремительно вяли. Защитная полусфера над головой отрапортовала о минорной просадке щитов. «Слезы бога!» — прокомментировал Элкил и, вытащив из рукава небольшой фиал, наполнил его до краев. «Сынку будет полезно!» — не очень понятно объяснил он. «Пришедший издалека рев гигантского существа застал нас врасплох». Эмоции страдающего бога неожиданно ударили по напряженным чувствам. Я ухнул пронзенный, наведенной вспышкой боли. Ментальный щит был приподнят. Я как раз прислушивался к миру, пытаясь отыскать источники магической жизни. Не успел закрыться, как пришедшая следом мольба о помощи захлестнула с головой, срывая нас в бешеный галоп. Бог стонал и страдал, просил и рыдал, а мы мчались вперед с невероятной скоростью, поглощая километры бездорожья. — Комья земли летели из-под копыт рвущегося стрелой фестрала. Могучие валуны выворачивались из-под лап гумунгуса. «Стой!» — раздался крик за моей спиной. Я сшибал на своем пути вековые деревья, рассек пополам вставший на пути скальный кряж. Не жалея веры ради экономии секунд, секунд несущих океан боли страдающему богу. «Стой!» — надрывался кто-то неугомонный. Я рвал опутывающие меня жгуты, взламывал силовые щиты, врывал маунта из развернувшейся под ногами хляби. Вокруг мчались откликнувшиеся назов звери, летели птицы, с трудом переставляли изломанные корни могучие дендроиды. Вся биосфера единственного континента планеты спешила на помощь своему богу. «Да стой же ты!» Сверкнувшая молния мощностью в сотню тысяч молитв неожиданно ударила в гумунгуса и сожгла ему задние лапы. Мишка с жалобным ревом покатился по земле. Я соскочил, удержав равновесие. Бросив великое лечение на Маунта, выхватил из инвентаря Глефу и в ярости развернулся к противнику. Ну же, кто посмел встать на пути Бога? Ментальный удар от союзника прошел через защиту и миксером встряхнул мозги. Чужое внушение слетело, Я замер, опуская оружие и изумленно оглядываясь. Как мы оказались под самой тучей? Где я так изорвал неубиваемые одежды? И какого черта я мчался вручать нахрен ненужного мне бога? Мы сюда за цветочком приехали, а не вписываться не весь за кого. Догнавший меня Элкил с трудом остановил беснующегося фестрала, подняв парящего жаром коня на дыбы. «Оклемался!» Беспокойно поинтересовался бог и бросил в мою сторону целую цепочку кастов. Я удержал взбрыхнувшую паранойю и, кивнув безропотно, принял на себя конструкт ментального сканера. Затем общую хилку, а после — какой-то мощный, многосегментный щит на разум. «Хорошо тебя зацепило. Еле остановил. Прости уж за гумунгуса, но ты все дальше уходил в отрыв». «Странно, что мой фестрал не мог догнать твоего седого жердяя». «Проехали». «Моя вина. А на Мишку не гони, он у меня матерый, ветеран колчаковских фронтов. За домах не беспокойся, отрегенил он уже, хотя и затаил. С тебя бочонок заряженного меда и лучше не затягивай. Не стоит иметь таких кровников». «Принято». Не откладывая дело в долгий ящик, Алкил поднатужился и сделал пас рукой, извлекая волшебный мед из всех диких ульев в радиусе десятка километров. Бочонок, правда, сотворил не канонический, а какой-то высокотехнологичный девайс из углепластика с тремя рядами ребер жесткости и знаком радиоактивной опасности. Полившийся из воздуха мед засиял магией и щедрым перламутром силы. В понимающих мирах за такое сокровище платят золотом по весу, Мишка же, не заморачиваясь с ценником, опустил хлебало в катку и на одном глотке втянул в себя драгоценный мед, оставив лишь жалкие пару литров для скулящего под лапами гамми. Я задумчиво почесал затылок. Да, гумунгус, не хотел бы я с тобой в голодный год на необитаемый остров попасть». И, повернувшись к Элкилу, добавил, кивая на близкие хоботы с и повышая голос, чтобы перекричать вновь участившуюся, пулеметную пальбу. — Ну, раз уж мы здесь, пошли познакомимся со здешними хозяевами. — Их врагами! — хрустнул костяшками пальцев, ничуть не подобревший за время вынужденной погони Элкил. — Вот сейчас кто-то огребет. Укутавшись в защиту божественного уровня и особо не скрываясь, тупо надоело мелко суетиться под скрытым, мы двинулись вперед. Шарахующийся от давления наших аур поток волшебной флоры и фауны становился все гуще. Звери перли, игнорируя друг друга, роняя клочья пены и ориентируясь скорее на зов своего бога, чем залитыми кровью глазами. Вскоре мы увидели впереди кряжестое дерево, высотой с небоскреб и метров тридцати в обхвате. Дерево сковывали толстенные цепи темно-красного металла, густо фонящего смертью. Оспиной сыпью сверкали точки фиолетовых штырей, вбитых глубоко в ствол. Черные свечи густо коптили в лишившуюся листьев крону. В этом дыму мелькали мученические лики тех, кого пустили на жир магических светильников. Похоже, что перед нами дух-хранитель этого мира — огромный дендроид, искрививший в отчаянной муке грубо отмеченное на коре лицо. Прищурившись, Поддают Децл силы в глаза и зумлю зрение. Мавет. Божество природы, уровень 9. Мавет вопросы. Блин. Совсем же молодой еще бог. Видать, дух, хранитель мира, не так давно апнулся до высшей сущности. Даже в теге имени Трэш какой-то остался. Удивительно только, откуда такой мощный зов. По мере приближения становились видны дополнительные детали. Я прищурил глаза и нахмурился. Происходящее мне нравилось все меньше. Слишком все это было хм, рационально, расчетливо отработано, как в фашистских концлагерях. Женские волосы на утепление подводных лодок, зубные коронки на награды героям Рейха. В толпе загнанных дышащих, истощенных, валящихся с ног животных и волшебных растений жадно шарили хоботы магических смерчей. Выбирая себе очередную жертву, они за секунды потрошили ее, разбирали на драгоценные ингредиенты, срыгивали кровь под корни стонущего дерева и сбрасывали добычу в кузовы огромных грузовиков. Быстро наполняющиеся тяжеловозы выплевывали густое облако солярного дыма и ныряли внутрь светящейся арки крупного портала. Вокруг суетилась не меньше «полка», совершенно чуждых этой реальности фигур. Лизарды, затянутые в кожу и цифровой камуфляж, обвешенные под сумками, разгрузками, бронниками и разномастным стреляющим железом. Выглядели люди, как солдаты вполне серьезной современной армии. Уровень техно, шестерка не меньше. Такие парни при большой нужде могут и ядерным зарядом «приголубить». Впрочем, футуристические бойцы вполне себе мирно сосуществовали с группой жрецов, что поддерживали широкую арку портала и непрерывно истязали местного бога. Земля на метры пропиталась кровью и превратилась в комковатую бордовую грязь. Сизые потроха гирляндами украсили ветви, а ошметки, плоти волшебных зверей силой запихивали в плотно сжатые древесные губы. Дендроид отплевывался, в стороны летели прозрачные крылья пикси, настойчиво стучащие сердца единорогов, изломанные в крошево лишаки. Жалобно плачущие души тысячами паковали в кристаллы и переправляли на ту сторону портала. Тех же, кто недостоин кубических миллиметров алхимического алмаза, отправляли дальше, в растущий невдалеке жертвенный зикурат. Как бы ни были шустры магические смерчи, но и они не успевали переработать всех зверей. Похоже, что остальную фауну пришлые сборщики просто списали в утиль, как наши браконьеры, выбивающие электроудочками озерцо под ноль ради десятка ладошечных карпов. Прущих на выручку белых единорогов, разумных фей, древних медведей, злоторогих ланей, крохотных пикси, плачущих леприконов и тысяч, тысяч других встречали свинцовой метлой в полсотни тяжелых пулеметов. Грохот стоял адский. Вторые и третьи номера расчетов едва успевали менять раскалившиеся стволы и подтаскивать полные караба боеприпасов. Бойня. Хосячья бойня с соответствующим запахом, аурой и кармической нагрузкой. Мы приблизились достаточно, чтобы нас заметили. Наши восседающие на маунтах фигуры выделялись в общем потоке своей неторопливостью и холодным безразличием к шальным рикошетам. Сразу несколько огневых точек поймали нас в прицельные рамки и хлестнули короткими очередями. Вначале мельком, не обижая остальных, а затем удивленно довернув стволы, приголубили от всей души, всадив каждого по длинной ленте. Силовые щиты замерцали. Моя экономная защита заискрила сотнями рикошетов, подставляя под тяжелые пули крохотные плоскости и уводя их в стороны. Бережливо, но слегка по К окружающим. Впрочем, вокруг меня не дети, а боги. Защита Илкила оказалась более активной и прожорливой. Сплющенные пули с вольфрамовыми наконечниками градом сыпались под копыта фистралу. По следам пришедших трассеров летели обратные проклятия, щедро награждая пулеметы поломками, а разумных лизардов — срамными болезнями и неожиданным позывом откладывать яйца. Вот замолкла одна огневая точка — Захлебнулась вторая, кашлянула неуверенной очередью третья, но тут же исчезла во вспышке взрыва с сдетонировавшего боекомплекта. «Похоже, что мы заставили себя уважать. Ахнули птуры. Ракеты оказались не простыми, а с заговоренной мифриловой начинкой. Расплавленные струи лонного металла крепко просадили защиту». Мертвые голоса попытались дошептаться до наших душ, но, поняв, с кем имеют дело, с облегчением сбросили оковы некромагов и упорхнули в небытие. Сработали закладки минных полей. По нам хлестнули частые россыпи шариков противопехотных монок. Пару раз земля крепко ударила в ноги и опалила огнем. Офицер управления защитного контура подорвал ближайшие к нам фугасы. Вскоре подключилось подоспевшее пополнение, и нас принялись плотно давить огнем, ежесекундно забрасывая десятками килограммов разогнанной до сверхзвука стали. Затем неожиданно ахнуло что-то из высшей некромантии, причем серьезно так, с заемной силой воздвигнутого, тут же зекурата из душ десятков тысяч умерщвленных разумных. А вот это мне уже совсем не понравилось. Магия мертвых штука неприятная. Пятнает карму не отмыться, да и кому приятно, когда рядом вдруг появляется крохотная, замурзанная девчушка. Тянет в мольбе руки, а затем охнув сгибается под ритмичной тяжестью навалившегося на нее гниющего сукуба. Ведь не сразу и поймешь, иллюзия это, или хитрая магия реально вытащила ее душу и истязает на твоих глазах. Скрипнув зубами и поморщившись от физически болезненной волны черной злости, что накатило от внешне спокойного элкила, я дал желанную команду. «Все! Они нарвались! Бой! Мочи ящериц!» Бог зла удовлетворенно кивнул. Его пугающий до мочи и голос загремел над континентом. «Ваши молитвы услышаны! Я явился!» «Готовьте подношения!» И мы пошли вперед. «Творец, как же мы шли!» Нанося добро и причиняя справедливость, гася огневые точки одну за другой, насыщая пространство плазменными росчерками, убивая смертных одним лишь взглядом, одной лишь силой намерения. В какой-то момент я понял, что полк — это очень много» а заживо сгорающие в пламени лизарды кричат как люди, и они отнюдь не игровые аватары, что воскреснут через десяток секунд отката таймера. Битва потеряла часть красок, злой азарт куда-то пропал. Остатки трехтысячного полка я добивал уже без энтузиазма и лишней крови. Тупо смахивал народ в жадное зева портала, закидывая туда клубки тела и не особо заботясь о целостности их костей. Элкил излишним ящеролюбием не страдал, он просто качественно выполнял свою работу. Делал доброе дело, стирая из реальности разумных и старательно очищая захолустный мирок от осмелившихся поднять на нас руку. Лишь временами его бурчание гремело в небесах и срывало с деревьев листву. «Эх, так много мяса! Так мало времени! Больше добра Богу добра!» Дендроид пытался нам помогать. Пыхал какими-то заклинаниями, ловя корнями разбегающихся солдат, насылая рои шершней и забивая легкие удушающей пыльцой. Но, честно говоря, он больше мешал, зачастую попадая по нам. Пришлось ему намекнуть, вывернувшись, из очередного захвата толстенного корня я на мгновение отвлекся от боя и шарахнул воздушным тараном по стволу так, что на землю полетели ветви и покинутые птицами гнезда. А ведь гнезда там были, что твой дом. Древо осознало и послушно заткнулось. Лишь время от времени жалобно хлюпало корнями в густой грязи, из крови и кишок, дороняло багровые слезы, когда очередное, площадное заклинание сметало с целины сотню-другую магических существ. Зашвырнув в портал последнего армейца, я запустил следом плотно спрессованный мясной шар. С некромантами я не церемонился. Утрамбовывал их тщательно в огромный, лишенный жизни комок. «Принимайте товары, знаете, вам тут не рады». С молодецким хеканьем я полоснул рукой по тонкому плетению портальной арки, разрушая пуповину, связывающую два мира. «Все, дело сделано. Аз воздам!» «Спасибо, Творец! Добрые боги!» С трудом прошептал древесный бог. Элкил недовольно качнул головой и бросил в истерзанного пулями фестрала лечебный конструкт. «Не благодари!» «Мы дрались за себя». Я тоже был не в восторге. Битва обошлась довольно дорого, а мы ни на шаг не приблизились к цели. Да, вокруг полно трофеев. Стреляющие железо, амуниции, образцы техники. Земляне за эту инопланетную радость отдали бы полупустой Форт-Нокс со всем его фейковым золотом. Я, конечно, захвачу образцы, порадую родное правительство, но ну а США и прочие Европы вы уж простите, но вас ждут грустные времена». Я, бог, по паспорту русский, а значит, плюшек подкину нашим. Ну а вам... вам гайки. А может, мелочно это все? Человечно как-то. Я ведь, бог, масштабнее, надо мыслить. Не знаю. Не обтесался я еще на древе. Земля — мой дом, Друмир — моя личная дача. Также на поле боя осталось десяток контейнеров с волшебными ингредиентами. Сплошь кровавая требуха. Никаких игровых условностей в виде баночек и аккуратных стерильных крылышек. «Только хардкор. Комковатая кровь, подрагивающие внутренности, затягиваемые слепым туманом глаза. Это добро гораздо ценнее железа, но мародерить его здесь и сейчас среди тысяч истерзанных тел кажется неуместным. Как калеку обирать?» Дендроид болезненно покряхтел, печально проводил глазами последние листья, падающие с изломанной кроны. «Что привело вас в мой мир?» — Быть может, я могу вам чем-то помочь. Мои силы невелики, я только недавно прорвался на божественный уровень. Да и сковывающие меня цепи блокируют внешние проявления силы. Но все же... Я уже успел осмотреть окрестности магическим взглядом. Ничего выдающегося в заклинаниях пришлых чужаков не разглядел. Уровень среднего архимага — это максимум. Видал я смертных и покруче, причем в разы. Даже удивительно, как им удалось спеленать бога. Взмахом руки тушу чадящие свечи. Некротическая магия неприятно дорвоты. Сплошная жесть. Жир младенцев, кровь невинных, чистые души. Перемешать, проклясть, поджечь от могильной лампадки. Примериваюсь к печати, скрепляющей тяжелые цепи. Тут главное не навредить. Однако дендроид останавливает меня. «Не стоит, добрые боги!» Не тратьте сил, я обречен. Корни подрублены, древесина отравлена кровью. А девять десятых волшебных существ моего мира, моих детей, погибли под черными ножами вивисекторов. Мне жаль. Кивая, вполне искренне глядя на горы выпотрошенных тел единорогов, леприконов, фей, «Возьмите же в награду единственное, что у меня осталось — мое сердце!» Бог зазвенел цепями, и могучий ствол рассекла глубокая трещина. В ней среди древесных волокон ярко сверкало адамантовое сердце. Огромное, тяжелое даже на вид, размером с неторопливо сокращающийся баскетбольный мяч. «Это не иллюзия». Аура Адаманта давила и пугала, как пугает вид направленного на тебя ствола. Кровавый металл, способный убить даже бога... Много. Очень много. Неправильно много. Вижу, как едва заметно попятился Элкил. Его приспущенные щиты вновь мигнули, выходя на максимальную мощь. Я судорожно сглотнул. Что-то тут не так. Ну его нахрен такое счастье. Вежливо кланяюсь. Благодарю, но не стоит. «Мы пришли сюда за цветком для нашего попавшего в беду товарища. Большего не ищем, чужого не нужно, своего не отдадим». Дендроид неожиданно захохотал. Чисто, громогласно, без всяких там слез и страданий в голосе, куда только мука подевалась. «Хорошо сказано, юный бог! Что же мне с вами делать? Испытание алочностью вы прошли!» хм. «Ладно, должны же остаться живые свидетели моего триумфа!» Щиты вокруг Элкила уплотнились еще больше. Гамми с легким хлопком переместился в инвентарь. Гумунгус поудобнее переставил лапы. Ну и я напрягся. Со всеми вытекающими в виде взятых на короткий поводок боевых конструктов. «Расслабьтесь, коллеги. Сегодня вы будете жить. Более того...» Получите бесплатный урок божественной мудрости. Ну что ж, во-первых, позвольте еще раз представиться. Сковывающие дерево цепи лопнули, как гнилые нити. Кора и ветви дендроида посыпались вниз, но, не долетая до земли, исчезали в воздухе. Сама фигура огромного древа стремительно таяла и оплывала очертаниями, пока не превратилась в трехметрового костяного личия с ржавой короной на голове. Тысячи ликов смерти мелькали на украшении, сменяя друг друга и пугая своей натуралистичностью. — Меня действительно зовут Мавет. 607 уровень по вашей классификации. Бог смерти одного позабытого мира, почившего в хаосе миллиарды лет назад. Элкил осторожно склонил голову. Я подумал и решил повторить его жест. «Наше почтение! А что же тут тогда происходило?» Мавит с удовольствием потянулся, хрустнув белоснежными костями. «Ровно то, что вы видели! Пришлые лизарды думали, что пытают меня, а на самом деле своими руками сорвали этот созревший плод и принесли мне в жертву всех значимых существ этого мира!» Элкил, понимающий, хмыкнул. «И приняли на себя весь кармический груз за убийство миллионов разумных». Мавид доброжелательно улыбнулся и кивнул. «Все верно, мой далекий брат, все верно. Целый мир принял мученическую смерть, напитывая меня верой и поднимая на девятнадцать уровней за раз». «План длительностью в сорок миллионов лет почти завершен». «Почти? Ну, я же не прямолинейный бог первой реинкарнации. Из ситуации можно было выжить больше, значительно больше. Ваше вмешательство чуть подпортило мне планы, но это крохи, так что не дергайтесь». Дело в том, что все переправленные в лизард ингредиенты и редкие растения заражены на уровне ауры одной очень неприятной хворью. Местные лепилы ее вовек не обнаружат, так что пройдет буквально несколько лет, и еще один мир станет прекрасно пустынным. А ведь в лизарде обитает 12 миллиардов разумных, «Это, между прочим, тянет уровней на тридцать! Учитесь, юные боги! Учитесь!» Я с трудом сдержал желание снести самодовольную башку. Сдержался, тупо понимая, что против этой махины смерти я ничто. Тлен. Зато теперь я немного понимаю логику стоящего перед нами существа, уточняю. Но ведь это еще не все. Мавит, прищурившись, посмотрел на меня долгим взглядом. Наконец, когда уже последний волос на моем позвоночнике встал дыбом, он благожелательно кивнул. «Далеко пойдешь, наивный бог! Ладно, раскрою вам и третий слой правды!» Мавит повел ладонью, срывая с планеты часть атмосферы и позволяя нам заглянуть в космос. Там вдалеке, в чернильной тьме, сверкали огромные глаза, полные бесконечной пустоты. Они глотали парсек за парсеком, медленно приближаясь к добыче и уничтожая пространство вокруг себя. Моя душа задрожала. Вся моя природа требовала бежать или убить. На мир Эрлоста надвигалось небытие. Бог смерти величественно поднял палец. «Малый жнец хаоса! Договор скреплен силой...» Мир отдан стихии по согласию с его создателем и богом-хранителем. «Мною! Еще четырнадцать уровней на баланс! Учитесь, юноши! Учитесь!» Меня передернул от ненависти, но Мавит, легко читающий мысли, эмоции и намерения, лишь рассмеялся. «Я для него словно злящийся котенок, возжелавший ухватить его крохотными иглами прозрачных зубов». Неожиданно заговорил Элкил. «А четвертый слой правды...» Мавит хмыкнул, задумался на мгновение, но продолжил, и мне стало страшно, ибо рассказали нам слишком много, а с такими знаниями долго не живут. «Есть и четвертый, и пятый, ты прав. Ну, учить так учить. После насыщения малый жнец впадет в короткую спячку» перед трансформацией на следующую ступень развития. Его безопасность гарантирована Богом природы Мавитом. Так что, когда жнец уснет, я убью его. Сколько и чего подкинет за такое деяние Творец, вам лучше не знать. Иначе собственные достижения перестанут вас мотивировать». Бог смерти мечтательно закатил глаза, с минуту помолчал. «Что же касается вашей миссии? К сожалению, вся растительность этого мира пропитана моей силой и потенциально мертва. Хотя...» Мави ткнул пальцем в крохотный цветок, что по-прежнему торчал за ухом у гумунгуса. «Кое-что вам все же удалось отыскать». Пусть этот цветок будет вам наградой. Ну а сейчас вам пора домой. Помните об этом уроке и великом мавите. Слава мне!» Бог махнул рукой, открывая портал и вышвыривая нас из пространства Эрлоста. Я сидел на ступенях чертогов и задумчиво крутил в пальцах крохотный цветочек. Невелик прибыток за миллионы растраченных молитв и еще один прожитый день. Легкую поступь сиреневого я услышал за горя Да он и не скрывался. Подойдя, домовой требовательно протянул руку и осторожно взял пальцами цветок. — Да были, таки, — с ноткой удивления прошептал Сир. — Надо же! Последний цветок погибшего мира. Редкость невероятная. Да еще и кармы не испачкали, как это обычно бывает. Феечке несказанно повезло. Хм, а это что, какая хитрая закладка? Сиреневый наморщил лоб, а затем недоуменно посмотрел на меня. Ты где его взял? «Там в коде ДНК такая гадость подсажена, что лет через тысячу этот цветочек сожрал бы мир любого размера!» Я облегченно выдохнул. Наконец-то понял, что мне не давало покоя все это время. «Пятый слой правды».